Сумерки. Как дым седая мгла мороза, застыл в сумраке ночну. Как привидение берёза стоит серея за окном. Таинственно в углах стемнело, чуть светит печь и чья-то тень над всем простёрлась, не смел грусть провожающий день. Грусть, разлетая на закате в полупомеркнувшей зале и в тонком теплом аромате сгоревших дров и в полумгле и в тишине такой угрюмой, как будто бледный призрак дня с какой-то глубокой думой глядит сквозь сумрак на меня.